Глава 65. Как Олимпиада повлияла на вашу жизнь, бабушка? Спрашивает меня Татьяна, подсовывая под нос микрофон. За ее спиной телевизионный микроавтобус с развернутыми на крыше антеннами. Строит больно много, тут-там. Волнительно. Деньги на пенсию у государства останутся? Старательно шамкаю я, прикидываясь старушкой. На мне седой парик, подвязанный шапочкой, и бесформенная куртка до колен. Не пострадает ваша пенсия, бабуля, примите талисман Олимпиады и приобщайтесь к празднику. Она сует мне плюшевого леопарда и рекламный буклет. Я изображаю наивную радость и крепко сжимаю буклет. Внутри то, без чего наш план. Невозможен. Даже лучшие билеты, приобретенные у спекулянтов, не гарантируют прохода в особый сектор Олимпийского стадиона, где будет находиться президент. Я сгибаюсь под тяжестью прожитых лет и ухожу, опираясь на палочку. Минут через десять меня подхватывает под руку Коршунов. «Хвоста нет! Можешь распрямиться, старая перечница!» «Молодой человек, не завидуйте таланту актрисы!» Шел второй час торжественной церемонии открытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Рысев находился в подтрибунном проходе Олимпийского стадиона «Фишт», когда голос диктора объявил. «Слово предоставляется президенту Российской Федерации...» В это же время включилась связь в наушнике генерала, докладывал офицер, дежуривший в медиа-центре. Первый, я пятый, поступило заявление о краже двух карточек аккредитации у немецких журналистов. Мужчина и женщина, возраст 35 и 40 лет, имеют доступ на спортивные объекты. Пятый, срочно установите, на каких проходах карточки сработали. «Последнее срабатывание 40 минут назад. Стадион Фишт. Сектор для официальных лиц и делегаций. В настоящий момент карточки заблокированы». «Вот оно!» – мгновенно мобилизовался Рысев. «Тот самый сектор с главной ложей, где сейчас находится президент. Таких совпадений не бывает. В ложу Светлый Демон и Коршунов не попадут». А вот перехватить первое лицо при выходе с трибуны вполне им по силам. Рысев вместе с майором Матвеевым дежурили с правой стороны сектора. Еще два сотрудника с левой. «Принято!» – дал отбой генерал и переключился на оперативников. «Третий и четвертый! Наши клиенты здесь! Двигаемся навстречу друг другу!» Рысив шел смело. Он был уверен, что оружие светлому демону и Коршунову пронести на стадион не удалось. Да им это и не нужно. В их планах передача компромата о шпионаже президенту. Поэтому вооруженные сотрудники ФСБ имели несомненное преимущество. Главное – обнаружить отщепенцев, а далее дело техники. Задержание, обыск, доставка к машинам, где дежурят еще двое, выход в море на подготовленном катере, пули в затылок и гири к ногам. Потом инсценировка автокатастрофы микроавтобуса с молокососами-телевизионщиками и жизнь покатится по привычным рельсам. Зрителей под трибунами не было. Даже персонал буфетов и сувенирных лотков частично просочился на трибуны. Все хотели посмотреть завершение грандиозного шоу. Вот-вот президент закончит краткую речь, состоится зажжение олимпийского огня и последует праздничный салют. Рысев и оперативники встретились посередине сектора. Старший из агентов отрицательно мотнул головой. Взгляд генерала остановился на дверях, ведущих в туалетные комнаты. Извечное место, где можно отсидеться. Вы в мужской, мы в женский, решил генерал и потянулся за пистолетом. В блестящем новым кафелем санузле было пусто, но закрытые кабинки могли таить сюрприз. Рысив двигался мягко, соблюдал тишину и жестом показал гному, что надо делать. Генерал встал напротив крайней закрытой кабинки, и прицелился. Предохранитель был снят. Указательный палец лежал на спусковом крючке. Рысев кивнул. Гном толкнул дверцу. Никого! Генерал сделал шаг в сторону. Процедура повторилась. И вновь пустая кабинка. Рысев двигался вдоль кабинок и прислушивался к звукам из соседнего туалета тишина. Дверца открывалась за дверцей, безрезультатно. Где же светлый демон? Так они дошли до угловой кабинки. И тут рука гнома уперлась в закрытую дверцу. Майор вопросительно посмотрел на начальника. Рысев сжал двумя руками пистолет и кивнул. Гном вышиб ногой дверцу, и генерал сразу увидел то, что они искали.